сумасшедший палач. Это было ещё в начале моей полицейской карьеры, если не ошибаюсь, в 1857 году. Очень юв в последних числах сентября ко мне в то время полицейскому надзирателю спасской части вошёл вестовой Сергей и доложил: неизвестный человек, не объявляющий своего звания, целый день трётся около конторы квартала. И ищет случае припас сличной просьбы к вашему высокородию. Человек подозрительно. Почему? Да у меня 30 копеек, чтобы я допустил его на разговор с вашим высокородием наедине. Козави говорю. Через несколько минут Сергей ввёл в кабинет субъекта, лет, по-видимому, 40, одетого в обыкновенный мещанский наряд. Это был лысый, высокого роста человек.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 натрекемондавав себя подобным образом этот странный человек вдруг встал на колени и просительно складывая руки заговорил И вити божескую милость ваши высокородие окажите ваше высокое содействие моему куму Семёну к определению в должность Да ведь он служит твой кум Семён сказал я Какой ещё ему служба надо Слух, что он действительно вашего скородее и при хорошем месте состоит. Только сделайте такую милость, определить его в палачи. Как уже не наторел мой полицейский слух ко всякого рода заявлениям, однако мне показалось, что я услышался. Чего? Куда? переспросил я. В палачом хочет быть кум Семён. Ответил ясно Дорожкин: "Сделайте такую милость вашего сокородия, похлыпачите". Я велел ему встать, а сам невольно задумался, удивлённо поглядывая на неожиданного просителя. Тут стоял почтительно вытянувшись и пожирая меня глазами, блестевшими из-под его морщинистого, лысого, узкого и высокого лба.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 Роль палача не свойственна русскому человеку, и даже среди арестантов-охотников на неё всегда было мало. Правительство даже циркулярно в разных губерниях по тюрьмам разыскивало желающих принять на себя эти ужасные обязанности. Вот почему после нескольких минут раздумья я решил, что дело во всяком случае надо расследовать.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 «Потому, видите ли, что адмирал с трудом отпускает кума со двора, разве раз в месяц в баню. Вот я за него и прошу. А так как кум завтра, кстати, именинник, то позвольте порадовать его, что вы взялись хлопотать по его делу». Заинтересованный, еще более как ходатаем, который, казалось, вполне искренне желал угодить своему приятелю, Так и особенно личностью человека, который живя на свободе и в известном достатке, стремился принять на себя ремесло палача, и я решил заняться этим делом основательно. Прежде всего, я справился, почему он обратился именно ко мне, а не к другому, и кто его ко мне направил. Ответы я получил удовлетворительные. Рекомендовал ему меня как могущего выхлопотать такую должность. бывший водитель и поспортист квартала, служивший несколько лет у квартального надзирателя Шерстобитова. Я объявил странному ходатаю, что завтра по делам службы буду на Васильевском острове, и что он вместе со своим кумом к часу дня явился в гостиницу Золотой якорь, куда я заеду к этому времени.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 Он опять бросился на колени и умоляющим голосом стал просить подождать не более получаса, потому что его кум не успел приготовить надлежащего одеяния, дабы предстать передо мною во всей форме своего будущего звания. В ожидании появления кандидатов в палачи я стал расспрашивать Дорожкина, чем он занимался. Совершенно свободный и без всяких оговорок он объяснил, что с 20 лет он вместе со своим отцом занимался провозом контрабанды, преимущественно чая. Но лет 6 тому назад их поймали, и они сидели в тюрьме более 2 лет. В тюрьме его отец, бывший шляхтич, умер. Во время этой откровенной беседы в номер вошёл мужчина и, поклонившись мне в ноги, произнёс: Будь отцом и благодетелем, устройте, чтобы я был плачом. Век за вас буду Бог молить. Все расходы снису, какие потребуются, желаю послужить государю. Вон поднялся, и я увидел человека лет 50, ростом выше среднего, очень крепкого сложения, с густыми русыми волосами, подстриженными в скобку и с усами. Одет он был в плисовую чёрную безрукавку, в такие же шаровары, запущенные в глинищ сапог и в красную кумачную рубашку. Безрукавка была перехвачена узким пояском из пазумента. Я, говорит, служил во флоте, вышел безсрочный отпуск и ныне служу кучером по найму адмирала Платова. Подбирал, ну и доволен. Ехал, а стой,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 Эх, прямо вскочил бы на эшафот, значит, выхватил бы у него плеть, да и подтянул бы не по Кирюшкинскому, а так, чтобы они, то есть преступники, и не встали. Силу в этом я необыкновенную имею, продолжал этот удивительный собеседник. Вот уже месяца два я в этом деле упражняюсь. Каждый день утром по 20 ударов кнутом каждой лошади даю. И всером повторяют одну и ту же самую порцу. Вот, Коум видел, как я вхожу в конюшню, страх на лошадей находит непомерный. Ржут, топочут, брокаются. На эти слова Дорожкин убеждённо заметил: "Точно, как волшебник скот в повиновение привёл". А пока что лошадиный палач продолжал И адмирал мной довольный и не раз говорили: "Ну, Семён, преобразовал ты у меня лошадей, едут ровно, останавливаются как вкопанные. Ваш сукородиер, запредель меня в поличи, вы и ваше высшее начальство будь довольны". Эту последнюю фразу Семён грядущий произнёс с особенным чувством. Затем он вынул из кармана красную фьяскову с большой золотой кистью, надел её на голову и повелительно произнёс: "Кум, стань к туда к двери задом. Облокатись на дверь, будто представляешь, что приготовился к наказанию". "Видели ли вы, ваше высокблагородие, как плетьми наказывают?" Обратился он потом ко мне.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 Обращайся ко мне, произнёс палач. Вожжу из Оглогородие, вот где моя сила. Надо было как-то закончить эту дикую сцену. Я спросил грядущего, имеет ли для него какое-то значение, куда бы его назначили для исполнения этих обязанностей, и получил ответ. Я бы желал назначения в один из больших городов, там практики больше. Узнав затем от него же, что сам он из Тверской губернии, я попробовал было заметить, что ведь для испытания способностей его могут послать именно в Тверскую губернию, а там, быть может, к его несчастью придется наказывать не только односельчанина, но даже родственника. На это зверь-человек с особенным достоинством возразил. «Да если бы и отца родного пришлось наказывать, так я не пощажу». А если он перенесёт 30 ударов, то я буду просить начальство сесть меня по коду сам не помру. Сказать правду мне стало грустно и тяжело, да и устал я от этой безды, как мне тогда казалось, человеческой жестокости и бездушия. Я понялся с места. Вот что, братец, сказал я грядущему. Назначение в палачей от меня лично, как ты знаешь, не зависит. — О твоем желании и о том, что я видел, передам начальству. Как оно решит, так и будет. Претендующие на должность палача и его кум поклонились мне и предупредительно бросились подать пальто. Подавая его грядущий, однако заговорил опять. — Ваше высокоблагородие, когда же мне примерно ожидать решения? Потому что, ежели что, то я согласен и на преступление-с. — Это на какое... Невольно спросил я: "Да так себе. Отвезу платаров в гости, а сам отправлюсь в Петербург. Порадам там лошадей и карету, явлюсь в Новгород, объявлю, что я непомнивший родственo бродяга, посадит меня, значит, в тюрьму, а там я изывлю начальству, что желаю быть заплечным мастером". Но это ты и всегда успеешь сделать. сказал я и собрался уже совсем уйти, как кумовье что-то вспомнив, опять захлопотали. Ах ты, бож мой, воскликнули они. Да что же это мы? Ваше высок благородие, вы кушайте водочки, вина, закусок, что душе ваше угодно. Мож прикажете, что на дом прислать? Но я уже ушёл. На другой день, явившись к бывшему в то время обер-полицмейстеру графу Петру Андреевичу Шувалову, я подал ему докладную записку обо всём рассказанном выше. Прочитав её, граф развёл руками и сказал: "Вот, поди же, ведь почтенного адмирала я хорошо знаю, припоминаю, кажется, даже его кучера. Вот вам и загадка". Сидишь себе в собственном экипаже и не знаешь, что за человек такой перед тобой на козлах сидит. Впрочем, обо всём этом я переговорю лично с адмиралом и обо всём ему сообщу. Несколько дней спустя граф вызвал меня и сказал, что почёт адмирала Платора, а то ослоное испытание в госпитале, и поручил мне узнать от госпитальных врачей, каково их мнение об этом человеке. На следующий день утром при разборе мною участки арестованных тот же мой вестовой Сергей сообщил мне на ухо, что человек неделю полторы назад давший ему 30 копеек теперь дал ему уже полтинник, лишь бы он доложил мне о нём. Я велил его впустить. Дорожкин, кум палача любителя, держа в каждой руке по кульку, вошёл и повалился мне в ноги. Из его слов я понял, что он выражает мне благодарность за якобы уже состоявшееся определение его кума на должность палача, так как он слышал, что грядущего увезли уже куда-то на пробу. Кульки были, конечно, благодарностью кума. К этому куму, прогнав Дорошкина, я и отправился в здание госпиталя. В то время в госпитале служил знаменитый впоследствии профессор Антон Яковлевич Красовский, который привёл меня в камеру, где в качестве испытуемого содержался наш воображаемый заплечный дел мастер, кучер Семён Горедущий. Он встретил меня низкими поклонами и с выражением особенной признательности за пределение его на должность палача. Здесь меня уж пробуют, ваш высокблагородие, гожусь я или нет, заявил он. И тотчас же попросил у дежурного врача позволения испытать при мне свои способности. Эта просьба была тут же исполнена. Его вывели в пылесадник, где была приготовлена кукла в человеческий рост. Семёну выдали мочальный палетённый кнут наподобие плети, и он, как следует, начал показывать своё искусство. Он не сразу приступил к этому акту, а попросил: "Позвольте ему нарядиться в соответствующий костюм". Это ему было разрешено, и минут через 5 Семён вместо серого халата явился в том самом наряде, в котором он впервые предстал передо мной в Золотом якоре. Взяв с достоинством кнут в руки, он подошел к манекену и погладил его рукой по спине. Потом, отойдя с ожейни-надве, стал вновь приближаться к нему с особенной торжественностью, восклицая «Берегись, ожгу!». Производя свои странные действия, этот удивительный талант несколько раз оборачивался ко мне и, Ботт был взгляден, приглашая оценить и удостовериться в чистоте его работы и тонкости отделки. Взгляд его выражал необыкновенную самоуверенность и похвальбу. Не сомневайтесь, мол, ваше благородие оправдаем, мол. Поговорив с доктором, я оставил госпиталь в совершеннейшем недоумении. Что я мог доложить начальству? Как ни неопытен и малосведущ, что время я был в психиатрии, тем не менее, для меня лично не было сомнения в том, что здесь мы имеем дело с видом умопомешательства, причём умопомешательство странной формы страсть к кнуту. Во всех остальных проявлениях умственной и физической деятельности этот человек был совершенно нормален и здоров. Казалось бы, чего лучше? Он самый подходящий человек для должности палача. Однако при этой мысли меня охватывали невольные жалость и страх. Жалко и страшно было из-за этого человека и из-за тех жертв, которые могли попасться ему в руки. Боже мой, боже мой, думалось невольно. И до такого зверения может дойти человек? Как и почему это могло случиться? Ничего не скрывая и не утаивая собственных мыслей на этот счёт, я всё рассказал графу. Он задумался. "В самом деле", сказал он. "История выходит довольно-таки сложная, не знаю, как тут и быть. Позвольте мне вожсиятьство", сказал я. "Ещё поразведать и по расспросить об этом человеке. И в самом деле, сделайте это", ответил мне граф. "А там видно будет, что с ним делать". И узнал я историю отрывочную, но довольно-таки грустную. Семён Грядущий, как оказалось, питал когда-то нежную страсть к одной женщине, которая была зверски убита какими-то злодеями, будучи беременной. Злодеи были пойманы, осуждены и по тогдашним законам приговорены, между прочим, к всенародному наказанию по летьмии. Скорбя по утрате любимой женщины и питая в душе понятную злобу к злодеям, Семён Грядущий отправился смотреть, как будет наказывать их палач Кирюшка. И вот тот, он убедился, что Кирюшка мир воли убийцам, наказывы их по его мнению весьма слабо. Здесь, кстати, будет сказано: подобное убеждение Семёна Грядущего могло быть вызвано и не только одним чувством мести. Действительно, бывало, что подкупленный родственниками убийц или самими преступниками палач иногда являл незаконную снисходительность к наказанным. Палача обыкновенно подчивали за несколько дней до казни, уговаривались с ним в цене за ослабление наказания и вручался задаток. В его же пользу поступали все те деньги, которые бросали в повозку везущего осужденного на казнь. И наконец, после всей операции ему вручались остальные уговорённые деньги. Мастера платили в подобных предварительных беседах обычно всё выхваливали своё искусство в глазах просителей. Если захочу, говорили, то научу, как справляться с дыханием, когда его сдерживать и когда кричать. По моей воле и силе рука может показать сильный взмах и отвести удар с легкостью. Может быть, и Семен Грядущий попал на такую казнь с сильным взмахом, но с легким отводом удара. Но совершенно понятно и то, что просто его рассудок, потрясенный горем, не выдержал и уступил место злобному умопомрачению, искавшему себе выход, в практике настоящего заплечных дел мастера, такого мастера, который, по его мнению, чуть ли не с одного удара должен убивать наказуемого. Но плачом этому несчастному человеку так и не удалось сделаться. Я рассказал все это графу, а через месяц узнал, что Семен Грядущий по собственной ли воле или по распоряжению начальства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 Происходила вся эта история в начале моей полицейской деятельности, и тем не менее врезалась мне в память почти во всех своих подробностях. Как живой до сих пор стоит перед моими глазами этот дюжий широкоплечий молодец, с лихо надвинутой феской на голове, с вызывающим видом и с горящим взором приближающийся с полетием к человеку куму. или даже подобие человека манекено. Быть может, происходит это потому, что именно здесь впервые меня охватила мысль о всей ненужности, жестокости, ужасном вреде и развращающем влиянии телесного наказания. Я никогда не мог пожаловаться на свои нервы. Но именно после этого случая мне всегда казалось, что после публичной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 Остаился ещё в народном быту розги и их развращающее влияние, но я, отставной ныне старик, перевядавший и переживший многое, твёрдо верю, что минит их пора, что настанет тот благословенный день на Руси, когда свист их замолкнет навеки, и о самом существовании их будут вспоминать с ужасом и отвращением. С этой верой Я и кладу на этот раз своё перо.